— Мне не надо было приезжать, — расстроился я. — Ты прав, Хасан, у тебя здесь своя жизнь. Я не вправе просить тебя бросить все. Лучше забудь обо мне. Нас здесь ничего особенно не держит Рахим хан. Глаза у Хасана были красные, пуши Мы поедем с тобой. Мы поможем тебе содержать дом в порядке. — Ты окончательно решил? Хасан печально кивнул в ответ. — А Агас Агиб был мне, как второй отец, да покоится сон с миром. Все свои пожитки они увязали в старые ковры и погрузили в бьюик. На пороге дома Хасан остановился с Кораном в руках и подержал у нас над головами. И все мы поцеловали священную книгу и прошли под ней. А потом мы уехали в Кабул. Хасан все оборачивался и смотрел на свой деревенский дом, пока он не скрылся из виду. В Кабуле Хасан поселился в своей старой хижине. а господском доме он и слышать не хотел. Хасан-джан, да ведь комнаты все равно стоят пустые, убеждал я его. В них никто не живет. Но Хасан сказал, что для него это вопрос чести, и они с женой быстренько перенесли вещи в саманный доме, где Хасан родился. Я умолял его поселиться в гостевых комнатах на втором этаже, но Хасан решительно отказался. — Что подумает Амирага? — спросил он у меня. — Что он подумает, когда вернется в Кабул после войны и обнаружит, что я занял его место в доме? — знак траура по твоему отцу Хасан сорок дней одевался в черный. Вся стряпня и уборка были теперь на Хасане и Фарзане, даже вопреки моему желанию. К тому же Хасан особенно любил ухаживать за цветами. Поливал их, обрезал желтые листья, засадил целую клумбу розами. Словно готовясь к возвращению хозяев, он заново покрасил дом. Навел порядок в комнатах и ваннах, где годами не стопала нога человек Помнишь стену чахлые кукурузы? В нее угодила ракета и произвела немалые разрушения. Хасан с собственными руками по кирпичику отстроил ее заново. Не знаю, что бы я делал без него. Поздней осенью Фарза она родила мертвую девочку. Хасан поцеловал безжизнное личико. И мы похоронили трупик во дворе рядом с кустом шиповника и прикрыли могилку тополинами листьями. Я прочел молитву, а Фарзана целый день оплакивала ребенка у себя в хижине. Причитания матери рвут сердце, амиржан Не дай тебе, Аллах, когда-нибудь их услышать. За забором свирепствовала война, но в доме твоего отца было тихо. Под конец восьмидесятых годов зрение у меня резко упало, и Хасан стал читать мне книги из библиотеки твоей матушки. Мы садились в у печи, и он читал мне «Масновили Хайяма», а Фарзана готовила в кухне еду. И каждое утро Хасан клал цветок на небольшой холмик у куста шипомника. В начале девяностого года Фарзе она снова забеременела, а летом у наших ворот появилась женщина, закутанная с ног до головы в голубую бурку, по Пришла, опустилась на колени, да так и застыла. Я спросил, что ей надо, но она не ответила. Казалось, у нее нет сил подняться. Кто вы, спросил я, и тут неизвестное рухнула без чувств. Я кликнул Хасана, и мы вдвоем отнесли в гостиную. Положили на диван и развернули бурку. Перед нами оказалась беззубая седовласая женщина с руками, покрытыми язвами, изможденной, сголодавшейся. А ее лицо... Какая жуткая маска! Оно было изрезано все ножом снизу доверху, вдоль и поперек. Один шрам бежал от подбородка до корней волос прямо через левый глаз. — Где Хасан? — прошептала женщина. — Я здесь, — ответил он и взял ее за руку. Уцелевший глаз смотрел прямо на Хасана. — Я пришла издалека, чтобы увидеть тебя. — Воплоти ты ничуть не хуже, чем я себе воображала, даже лучше. Она поцеловала ему руку. — Улыбнись мне. «Прошу тебя!» — Хасан улыбнулся. Женщина заплакала. «У тебя моя улыбка! Тебе кто-нибудь говорил об этом? А я ведь ни разу даже не держала тебя на руках. Да простит меня Аллах, и на руки ты ни разу не взяла!» Никто не встречал Санаубар после того, как она сбежала, В 1964 году, сразу после рождения Хасана. Тебе не довелось ее видеть, Амир, но поверь мне, в молодости она была редкая красавица. Ее улыбка и походка сводили мужчин с ума. Стоило ей показаться на улице, как все прохожие оборачивались. И мужчины, и женщины. А сейчас...